Июль 1985 года. Крым. Понизовка. Утром после веселой вечеринки с Толей по дешахам Ирина с Асей проспали до половины десятого и чуть не пропустили завтрак. Первый вскочила, как и всегда, легкая на подъем Ксюш. «Мамочка, вставай, я есть хочу», — теребила она край ночной сорочки, но мама никак не хотела просыпаться. Вчерашний когор, который так и не допили, оказался очень хмельным. Ирина заподозрила разбодяженный. У нее страшно болела голова, хотя она выпила совсем немного, помня о своем сердечном приступе во время экскурсии. Хорошо, что перед отъездом в санаторий мама уговорила ее взять с собой аптечку, в которую входил аспирин, цитрамон, йод, бинты и активированный уголь. Так, на всякий случай... Вот тот самый случай и представился. Цитрамон сейчас казался как никогда кстати. Выпив таблетку, Ирина с Ксюшей принялась расталкивать маму Асю, но бесполезно. Она мычала что-то не С трудом впихнув в нее такую же таблетку и собрав на скорую руку хнычущую Ксюшу, Ирина вместе с ней поспешила на завтрак. Толик с Владимиром в столовой тоже не обнаружились. «Анатолий вчера выпил больше всех», — забеспокоилась девушка. «Уж не стряслась ли с ним беда? А вдруг его сын тоже сидит в номере голодный? Вот ведь на Саси черт дернул купить эту левую бутылку. Знали же, что не магазинная выпивка, а поддались на всеобщий ажиотаж в отсутствии спиртного. Что теперь будет?» Она оставила Ксюшу в столовой под присмотром сердобольной бабули, а сама побежала за Стасиком, но, к счастью, встретила Анатолия с сынишкой, идущего на завтрак. Видимо, мужской организм оказался несколько крепче. Или другая весовая категория от сердца отлегло. «Привет, Толь, ты как себя чувствуешь?» «Нормально. А Ксюша с Асей уже поели?» «Ася плохо себя почувствовала после вчерашнего и осталась в номере», сказала Ирина, думая, что Толик вручит ей Стаса, а сам пойдет проведать захворавшую подругу. Но тот и ухом не повел». «Да? Ну ладно, к вечеру оклемается». И пошел в сторону столовой, как будто это сообщение его не касалось. «Вот так, знаете, девочки, место». Переспали в свое удовольствие и разбежались. Впервые неприятно кальнула Ирину. И без того неважнецкое настроение было безнадежно испорчено. Она поплелась в столовую, где Ксюшка нехотя ковыряла в тарелке манную кашу. «Тетя Ира, заканючила девочка». А можно это есть не буду? Там комочки!» — затянула она свою ежедневную утреннюю песню. Есть Ирине и самой расхотелось. «Зачем ребенка мучить?» Она кивнула. «Мол, бог с тобой не ешь!» Но до обеда было далековато, поэтому девушка выпила остывшее какао с сырным бутербродом, а Ксюшку напоила сладким чаем с булочкой, потому что Таня любила пенки в какао. Потом они вернулись в корпус. Ася чуть ожила после выпитой таблетки, но с постели не вставала. Ничего про странное поведение только Ирина подруге говорить не стала. Ася, близко общаясь с ним, поди и сама знала его потребительское отношение к женщинам. По большому счету, Ирина никогда еще не оказывалась в подобных ситуациях. Опыта в курортных похождениях у нее не было, и в некурортных тоже. Слово «похождение» вообще ею не употреблялось в контексте поисков единственной настоящей любви. Как человек со светлой душой и даже местами наивный, она воспринимала все происходящее за чистую монету, не признавая игру в чувства. Ей раньше до поездки в Понизовку было не невдомек, что любовью можно жонглировать, как шариками от пинг-понга. Она до сих пор окончательно не прозрела». Видимо, нужно набить достаточное количество шишек, чтобы розовые очки сами собой свалились с глаз. «Ирин, возьми Ксюшу на пляж, она спокойная, ты же знаешь», — попросила слабым голосом Ася. «А мамочке что, плохо? Она заболела?» — сразу начала задавать вопросы девочка, когда Ирина покидала в пляжную сумку свои детские вещи, полотенце и вывела Ксюшу за дверь. Девочка сказала о болезни мамы так громко, что дежурная посмотрела на них с подозрением. Честно сказать, у Ирины не совсем прошла голова. Жариться на солнце и вовсе не хотелось. Она попробовала уговорить девочку. «Ксения, а как ты думаешь? Может, нам не ходить сегодня на пляж? Там жарко, народу полно. Пойдем-ка со мной на процедуры. Кислородного коктейльчика хватанешь, ингаляцию сделаем. Ведь мама тебя записала?» «Да, тетя Ира записала, только делать ингаляцию мне не понравилось. Запихивать какую-то штуку в рот и сидеть, не двигаясь. Пока в песочных часах верхней штучки не останется ничего. По-моему, это тебе не ингаляцию делали, а ультрафиолетовое облучение. Ну, в общем, неважно, что...» А вот пузырьки, продолжала Ксюша сознанием дела, «пузырьки мы такие кисленькие ели, это понравилось». Так это и был кислородный коктейль. Пойдем? Пойдем, тетя Ира. Что с вами взрослыми делать? Обреченным голосом сказала девочка. А что, купаться мы сегодня совсем не будем? Вчера нас со Стасиком дядя Толя не водил, так еще и сегодня? Как же тяжело с детьми. Хочешь, не хочешь, нужно идти на пляж. Вы чушь искупаемся, пока не очень жарко, подумала сирень. День в заботах о чужом ребенке пробежал незаметно. а к вечеру Ася смогла уже пойти с ними на ужин. Неожиданно на улице слегка похолодало, спасатели на пляже прогнозировали на завтра шторм. Не только сыном, ни Вальдемара за ужином не было. Ирина с Асей решили сегодня их не беспокоить и пошли втроем с Ксюшей в кино. Утром неутешительный прогноз оправдался, было пасмурно, дул пронзительный ветер, По морю ходили такие огромные буруны, что мало кто отваживался войти в воду. Да и санаторные пляж официально закрыли. По-настоящему на замок. Отдыхающие не знали, куда себя деть. Сразу же стали востребованы шашки и шахматы в административном корпусе. В бильярдные выстроилась очередь из желающих погонять шары. В баре выпили весь сок и съели все мороженое, так что бармену пришлось его закрыть до прихода нового товара. За полдня в сравнительно небольшой комнате Ирине так надоел Ксюшкин виск-писк, что она взяла книгу с недочитанным детективом и ушла в холл. Там тоже покоя не было, ведь в корпусе и других детишек хватало. Пришлось переместиться на дальнюю террасу, где она нос к носу столкнулась с курящим там Вальдемаром. Тот был чернее тучи в прямом и переносном смысле этого слова. Ирина ужаснулась его виду, Но ну, девочка вежливая поприветствовала любовника, к чему излишнее ханжество, будем называть вещи своими именами, от неожиданности этой встречи перейдя на «вы». «Здравствуйте, Владимир». «Что?» — нездороваясь ответил тот. «Я так погано выгляжу, что ты пришла со мной на «вы». Ирина вдруг разозлилась и на него, и на себя, и на всю эту ситуацию, поэтому лукавить не стала. «Да уж, не красавец». Впрочем, и раньше вы красотой не отличались. Последняя могла бы и не говорить, чтобы не расстраивать дядю Вову. Дядя Вова? Это что ж так вдруг уничижительно? И можно вас спросить, дядя Вова, где же вы пропадаете столько времени? То ли сказал Захандрил, мол, Вальдемар, лучше его не беспокоить. Что, так и сказал Захандрил? Ну, да ладно, спешно докуривая, сказал Владимир. встречи его, скажи, я уехал в Семис. и быстро вышел с террасы. Ирина недоумевала, что стряслось, почему он все слова как сквозь зубы цедит. «Не здрасте вам, не до свидания, черное лицом, злой». Ей был очень неприятен этот разговор. Анатолия она видела только за обедом вместе с Асей и детьми и передала слова Владимира. Тот чертыхнулся. «Ну, ядрит, Мадрид, все, девочки, бойца мы потеряли». «А что, собственно, стряслось?» — спросила Ася. «Что, что? Запил Вальдемар вот что. Теперь на неделю, не меньше. А мне с ним валандаться в одном номере». «А что он запойный?» — поинтересовалась Ирина, про себя подумала. «Вот ведь угораздило меня вляпаться». «Запойный», — между тем констатировал Анатолий. «Еще какой! Это он вам на уши лапшу вешал». а его два года назад из скорой центрального округа Москвы с треском выперли из-за того, что пьет. Теперь на Вернадского и живет, и работает. Наташка, сеструха моя, так с ним мучится. То закодирует, то к бабкам заговаривать ездит, то втихаря ему какие-то травки в еду подсыпает. Ну вот, любовь, зла, полюбишь и козла. Да он и не запивал давно, поэтому я с ним и согласился сюда поехать. Знал бы, чем это закончится, ни за что б его не взял с собой. «А в зачем он намылился?» — спросила Ася. «Как зачем? А дешевой выпивкой он где, по-твоему, разживется? Там же и чачу можно у любого хозяина дома купить». Ирина ушла, не дослушав до конца. Хорошо, хоть не успела она прикипеть к Владимиру Фролову. Мир его праху, посыплем голову пеплом — и забудем о его существовании, как о страшном сне. В тот момент Ирина и прикрепила к нему мысленно то ли кличку, то ли лейбл, то ли, как в определенных кругах называют, погоняла. Она про себя стала называть его старой. Три следующих дня прошли для Ирины как под копирку. Она ходила, как пыльным мешком пришибленная. Наступила апатия. Ничего не хотелось сделать, ни есть, ни спать. Свое новое открытие, что Фролов пьяница, она никак не могла переварить. Ирина впервые столкнулась с человеком, который сам себя убивает выпивкой. В их семье никто не пил запоями. На завод, где, по слухам, такие мужчины и водились, работать она еще не устроилась. Так что с пьяницами они ходили разными путями дорогами, не пересекаясь ни в каких точках. Ясно стало, что ни о каком курортном романе больше думать не стоит. А не курортном тем более. Если раньше Ирина подумывала, а не позвонить ли ему в Москве, то теперь сомнения отпали. Море после шторма стало не просто прохладным, а холодным из-за того, что в этом месте побережье морское дно уходило резко вниз. Шторм перемешал глубинную воду с прогретой поверхностной, как суп в кастрюле. В первые часы после затишья вода была просто ледяной. Понадобился не один день, чтобы верхние слои прогрелись опять до нужной температуры. Солнце снова жарило по летнему, а купаться лезли только единицы, в основном сибиряки, для которых это не в диковинку. Ирина и в теплой-то воде не рвалась купаться, а в холодное даже не помышляла. То пойдет позагорает, то сидит в парке с книгой. Один раз, правда, о сестоле ей подкинули детей на пару часиков, а так Ирина глушила свои невеселые мысли детективным чтивом, задружившись с местной библиотекаршей с помощью шоколадки Аленка. Да еще усердно проходила курс массаж. Но с массажисткой не повезло. Ей достался не красавец Саша, а здоровенное бабище, которое ненавидело всех отдыхающих, особенно красоток вроде Ирины. После первого сеанса массажа у девушки возникло ощущение, будто кожу на спине содрали вместе с мясом. На другой день Ирина стала сомневаться, так ли ей нужна эта процедура. К тому же предстоял массаж прямо по наболевшему месту, что за садомазохизм. Но переселив страх, она шагнула навстречу мучительнице. На удивление, после четвертого сеанса болевой синдром прошел, а в мышцах спины появилась легкость. Или легкость появилась от того, что Ирина продолжала худеть, не прикладывая к этому никаких усилий. Мечта любой толстушки. Только что-то санаторное лечение не пошло на пользу. Ирина все чаще хваталась рукой за щемящее сердце, а ночью почти перестала спать. Через каждый час просыпалась с таким частым пульсом, который невозможно было сосчитать. А потом, прислушиваясь к себе, к неровному сердечному ритму, долго не могла уснуть. Ей казалось, что она задыхается. Нет, даже хуже. Порой казалось, что она разучилась дышать. Она, конечно, ничего не понимала в медицине, но смахивала все эти симптомы на проблемы с нервами. Когда случались бессонные ночи, Ирина тихонечко вставала, чтобы не разбудить Асю с Ксюшей, накидывала на плечи халатик, и выходила на балкон подышать. Там и дожидалась рассвет. Все эти ночные бдения привели к тому, что днем Ире постоянно хотелось спать, но только приляжет, приступы сердцебиения у удушья повторялись. Ирина пошла к санаторному врачу, который внимательно выслушал ее жалобы и дал каких-то успокоительных капель. Немного полегчало, но не сильно. Асю она в подробности не посвящала. «Зачем человеку отпуск портить?» То ли из-за этой скрытности, то ли потому, что Асю захлестнул все-таки любовный тайфун, их дружеские посиделки с Ириной и разговоры за жизнь, которые в первые десять дней объединили ранее незнакомых женщин, свелись на нет. Ася прекрасно проводила время столей, не замечая или не желая замечать перемен с временной соседкой по номеру. Незаметно приблизился день экскурсии в Ливадийский дворец. На эту экскурсию Ирина должна была ехать одна, хоть отвлекусь, подумала она. Для поездки подали тот же самый львовский автобус, что и в прошлый раз. Он больше походил на камеру пыток, чем на туристическое средство передвижения. Экскурсовод попался нудный и картавый, хуже не придумаешь. Однако Ирина пыталась изо всех сил вслушиваться в то, что он там гундосит. Леводийский дворец — это последнее сооружение в Российской империи, Построенная для семьи Романовых в первом десятилетии прошлого века в окрестностях Ялты. Он окружен изумительным парком, террасами, спускающимся по склонам холма Магаби до моря. Это творение архитектора Краснова, задуманное в стиле итальянского возрождения. Каждый из фасадов имеет свой неповторимый облик. Сердцем Ливадийского дворца является живописный итальянский дворик с высаженными в нем розами и вечно растениями. Здесь снимались многие российские и зарубежные фильмы. В 1945 году именно в этом дворце проходило заседание Крымской конференции Большой Тройки Черчилля, Рузвельта и Сталина. Впечатления от французского дворца были настолько свежи в памяти, что Ливадийский заметно мерк в его лучах. Тем более, что в сам дворец экскурсантов не пустили, так как там располагались какие-то официальные кабинеты, в которых заседало высокое начальство. Повозили вокруг здания, подробно рассказывая, где чей кабинет располагался в то или иное время, да какие важные решения принимали сильные мира сего, протирая штаны именно в данном месте. По окрестностям парка прогулялись, на том экскурсия закончилась. У Ирины из возникло чувство досады. Потратилось столько времени, сил и денег, а ее словно обманули, словно вокруг пальца обвели. Когда она посмотрела на хмурые лица вокруг, поняла, что не только ее захлестнули раздражение и досад. По дороге обратно туристов опять привезли на винный дворик, но Ирина, наученная горьким опытом, к бодяжному когору даже не притронулась, а купила только фрукты. У нее сложилось впечатление, что эта экскурсия была задумана организаторами, чтобы по договоренности с владельцами ловчонки втюхать побольше левого товара отдыхающим, не самим же травиться. Вечером девушка почувствовала себя настолько вымотанной, уставшей и разбитой, что не пошла на ужин. За Ася и Ксюшей, разряженными по вечернему, зашли Толик со Стасом. Сегодня в санаторном клубе ожидался концерт проезжей чесальной бригады, в смысле группы артистов, занимающихся чесом по Черноморскому побережью. Их ждали уже две недели, афишами пестрели все доски объявлений. В другой раз Ирина бы пошла со всеми, но не сегодня. Развесёлая компания не осталась в номере ни на секундочку, чем очень порадовала Ирину. Все ушли на ужин, и в корпусе сразу стало оглушительно тихо. Только девушка собралась уснуть, как услышала сквозь спеленавшую ее дрему, что в номер негромко постучали. Она подумала, что это Ася забыла ключ и вернулась. Только в полусознательном состоянии могла прийти такая дурацкая мысль, ведь уходя Ася закрывала дверь своим ключом, чтобы не тревожить уставшую после дальней экскурсии подругу. Не спросив, кто, Ирина распахнула дверь. Но это была вовсе не Ася. Неожиданно нагрянул Владимир, который находился в каком-то взвинченно-возбужденном настроении. Сил, чтобы выпроводить нежданного гостя, у девушки вовсе не осталось. Она опустилась на свою кровать и накрылась одеялом. Ирину познабливала. «Что вы здесь делаете? Зачем?» А Владимир повел себя, как ни в чем не бывало. Будто не видел, что Ирине не здоровится. Будто не было ни его семидневного отсутствия, ни запоя. «Здравствуй, пташка. Что это моя девочка не пошла в столовую?» «Владимир, вы опоздаете на ужин», — сказала она, а сама подумала о себе отстраненно в третьем лице. «Вот тебя, деточка, уже называют «моя девочка», — не спросив разрешения. А Владимир, будто не замечая ее настроение, продолжил мягко и вкратчу. «Ириша, радость моя, перестань, пожалуйста, выкать. Что с тобой стряслось? Ася сказала, что ты у нас захворала». И тут Ирина расплакалась совсем по-детски, громко, навзрыд, размазывая слезы по щекам. Она дала волю расшатавшимся нервам, столько дней держалась, ничего никому не говорила. А в ней уже копился этот поток, этот водопад из боли, упреков, страха за себя, за свою жизнь, когда рядом нет близкого человека, с которым можно все это разделить. Конечно, она могла позвонить маме, пожаловаться, и мамуля сразу бы все устроила. Даже если не смогла бы приехать сама, с кем-то договорилась бы по телефону, кого-то прислала на помощь, как всегда. Ирина так привыкла к маминому неусыпному присутствию в своей жизни, что оказалась абсолютно беспомощна в обстоятельствах, когда необходимо принимать собственное взрослое решение. Но она позвонить домой с жалобами сейчас не могла, Поскольку ей было нестерпимо стыдно перед мамой за то, что она переметнулась от добропорядочного Сергея без пяти минут жениха, к этому с позволения сказать старичку, еще и пьянице. Как все объяснить, рассказать по телефону за тысячи километров друг от друга, не видя любящих и всепонимающих маминых глаз? Или не было просто необходимо хоть часть груза переложить на кого-то постарше? Может, поэтому и внимание свое она обратила в первый же день приезда в санаторий именно на Владимира, чисто интуитивно. Чем не папочка в отсутствии мамочки? Ирина, обильно поливая свой рассказ слезами, призналась ему, что плохо себя чувствует уже несколько дней, начиная с того сердечного приступа на экскурсии в дворец. Владимир отнесся к ее словам вроде бы серьезно, обнял рыдающую девушку, успокоил, побаюкал как маленькую, утер слезки, приговаривая. Ну вот, Ришенька, давай возьмем платочек. Видишь, какой у меня красивый платочек есть, чистенький. Только сегодня из чемодана достал. Вот так, хорошо. Перестанем плакать, да? Это у нас тут потоп вот-вот случится, и всю понизовку снесет в море. И некуда нам столиком будет ездить каждый июль. Как не улыбаться на все эти детские успокоилки. Владимир не случайно закончил факультет педиатрии. Было в нем что-то от доктора Айболита, который слово мог вылечить. На минуточку, если хотел вылечить. Ирина улыбнулась, и готовые выплеснуться новые слезинки высохли. А потом Владимир принес из своего номера фанендоскоп, послушал ее дыхание в легких, посчитал пульс, велел встать и вытянуть руки, попеременно дотянуться пальцами до кончика носа, попросил открыть рот. Если честно, не знаю, что с тобой. Сердечко действительно сильно бьется, тахикардийка имеется, да и тремор есть. Это когда руки немного трясутся, — пояснил он. Ну, ты могла сейчас понервничать, поплакать, вот и вылезли эти симптомы. Капли тебе дали правильные, корвалольчик. Они сердечко твое успокоят и нервишки подлечат. А больше без обследования ничем помочь не могу. В медицине главный принцип «не навреди». Подожди меня сейчас. Он опять сходил в свой номер и принес тарелку с пирожными. «Эту вкуснятину в местный бар сегодня завезли, и я захотел тебя побаловать, еще не зная, что ты заболела. Давай-ка с тобой, Ириша, чайку попьем. Где твой знаменитый кипятильник?» Он начал хлопотать, накрывая на стол, рассказывая при этом всякие веселые истории. Девушке было приятно внимание и забота со стороны Владимира, напряжение этих дней спало. Обида со слезами ушла, выплакалась. Старый, так окрестила при себя его Ирина, окружила ее той заботой, которая сейчас была просто необходима. Она расслабилась. Все оставшееся до отбоя время они провели в постели, занимаясь любовью с таким упоением, что впервые за последние ночи Ирина уснула крепко-накрепко и не слышала, когда ушел к себе Владимир и когда вернулись после концерта Ася с дочкой.